В семь часов вечера у нее уже был новый замок, и квартира приобрела более или менее жилой вид. Мириам приняла душ и только что расположилась на кухне в черном золотом восточном халате, как в дверь позвонили. Открыв, она увидела перед собой очень толстого и небритого мужчину. «Здравствуйте, Мириам, меня зовут Тони Скал, я журналист. Можете ответить мне на несколько вопросов?» Пришедший с ним фотограф тут же щелкнул перед ее носом вспышкой. Мириам Ва уже было приготовилась поддать ему ногой одновременно заехать локтем в переносицу, Но успела сообразить, что это только даст им возможность сделать еще более броские снимки. «Вы были за границей вместе с Лизбит Саландр? Вы знаете, где она находится?» Мириамву захлопнула дверь и заперла ее на новый замок. Тони Скала просунул палец в щель для почты и приоткрыл крышку. «Мириам, рано или поздно вам придется поговорить с прессой. Я хочу вам помочь». Она сжала кулак и стукнула по двери. Тони Скала, которому она прищемила пальцы, взвыл от боли. Затем она заперла внутреннюю дверь, пошла в спальню, легла на кровать и зажмурилась. «Лизбет, когда я доберусь до тебя, я тебя задушу», — думала она. После поездки в Смодер-Ле, Миккель Блунквест в тот же день навестил еще одного из тех людей, которых Даг свенсон собирался разоблачить в своей книге. Таким образом, он за неделю проверил шестерых из 37 человек в своем списке. Последний был судьей. Сейчас он уже вышел на пенсию и жил в тумбе, но в свое время провел несколько процессов, в которых дело касалось проституции. В отличие от других, этот чертов судья ничего не отрицал, не пытался угрожать, не умолял о пощаде. Он, напротив, без признал, что, дескать, да, трахался с девчонками из Восточной Европы, никакого раскаяния не испытывает. Проституция — это, мол, вполне почтенная профессия, и он только оказал девчонкам услугу, став их клиентом. Десять часов вечера, когда Микаль проезжал Лилья Хольм, ему позвонила Малин Эриксон. «Привет», — сказала Малин. «Ты видел утренние газеты?» «Нет». «А что там такое?» «Только что вернулась домой подруга Лизбет Саландер». «Кто-кто?» «Лесбиянка по имени Мириам Ву, которая живет в ее квартире на Лундагатан. Ву. Вспомнил Микаэль. На двери было написано «Саландер Ву». «Спасибо за звонок, я еду». Новость о возвращении Мириам Ву появилась в одном из вечерних выпусков «Утренних газет» в половине восьмого вечера. Вскоре к ней обратились за комментариями из «Автонблатта», а через три минуты после этого звонка из Экспресса. Актуэльт опубликовала эту новость, не называя ее имени, но к девяти часам к ней уже успели обратиться за комментариями не менее 16 репортеров различных средств массовой информации. После этого Мириамву выдернула телефонный шнур из розетки и выключила мобильник. Двое из них позвонили ей в дверь. Мириамву не вышла на звонок и погасила в квартире все лампы. Следующему журналисту, который будет к ней приставать, она готова была разбить нос. В конце концов она включила мобильник и позвонила приятельнице, жившей поблизости в районе Хорнстула с просьбой пустить ее к себе переночевать. Она незаметно вышла из подъезда своего дома буквально за пять минут до того, как к нему подъехал Микаэль Блумгейст и позвонил в пустую квартиру. В субботу Бубланский позвонил Соне Мудик в десять утра. Она проспала в этот день до девяти, потом возилась с детьми, пока муж их не увел на прогулку, чтобы заодно купить что-нибудь вкусненькое. «Ты читала сегодняшние газеты?» «Вообще-то нет. Я проснулась только час назад и была занята детьми. Что-нибудь случилось?» «Кто-то в группе сливает информацию прессе. Это мы давно уже знаем. Кто-то несколько дней назад передал им данные медицинской карточки Лизби Саландр. Это сделал прокурор Экстрем. Да ты что?» Конечно, он, это ж ясно, хотя он, разумеется, никогда в этом не признается. Он старается подогреть интерес, когда ему это выгодно. Но это другое дело. Некий журналист по имени Тони Скала беседовал с кем-то из полицейских, который слил ему кучу информации о Мире Ву. Между прочим, там были детали, всплывшие вчера на допросе. Как раз это мы собирались продержать, и теперь экстрем в ярости. Вот черт! Журналист не называет имен. Он описывает свой источник как человека, занимающего ведущее место в процессе расследования. Скверно, сказала Соня Мудик. Один раз в статье источник упомянут, как она. Соня промолчала 20 секунд, переваривая услышанное. В следовательской группе она была единственной женщиной. Бубланский. Я не говорила ни слова ни одному журналисту. Я не обсуждала ход следствия ни с одним человеком извне. Даже со своим мужем. Я верю себе ни секунды не думал, что информацию сливаешь ты. Но, к сожалению, так думает прокурор Экстрем. Сейчас в выходные, на дежурстве сидит Ханс Фаста и не скупится на всякие намеки. Соня Мудик почувствовала вдруг, что ей стало нехорошо. И что ж теперь... Экстрем требует, чтобы тебя отстранили от следствия до тех пор, пока этот вопрос не прояснится. Но это ж какое-то безумие. Как я докажу? Ты не должна ничего доказывать. Доказывать будет тот, кому поручено расследование. Я знаю, но ведь, черт знает что, сколько времени займет расследование. Расследование уже проведено. Что? Я спросил. Ты сказала, что не сливала информацию. Таким образом, дело расследовано, мне осталось только написать соответствующий рапорт. Встретимся в понедельник в кабинете Экстрема и зададим вопросы. Спасибо тебе, Бубланский. «Не стоит благодарности. Однако проблема осталась. Я знаю. Если я не сливала информацию, то значит, это сделал кто-то другой из нашей группы. У тебя есть предположения?» я бы сказала, что это фасты, но на самом деле я так не думаю. Тут я склонен с тобой согласиться, но от него можно ждать всякой подлости. А вчера он по-настоящему разозлился». Бубланский любил прогуляться пешком, когда позволяли время и погода. Таким образом он поддерживал себя в форме. Он жил все сёдер на улице Катарина Бангата, неподалеку от редакции «Миллениума», как, впрочем, и от «Милтон Секьюрити», где раньше работала Лизбет Саландер и ее квартиры на Лундагатан. Кроме того, от его дома можно было дойти пешком до синагоги на санкт петерс и в субботу он обошел все эти места. В начале прогулки его сопровождала его жена, Фру Агнес. Они были женаты уже 23 года, и все эти годы он был ей верен и ни разу не изменял. Они немного побыли в синагоге и побеседовали с раввином, были был из польских евреев, а семья его жены, вернее, та ее часть, которая пережила с венцем, происходила из Венгрии. После синагоги они разошлись в разные стороны. Агнес собиралась пойти в магазин, а ее супруг хотел продолжить прогулку. Он чувствовал потребность побыть в одиночестве, чтобы хорошенько поразмыслить над ложным расследованием. Тщательно обдумав все действия, произведенные начиная с Великого четверга, когда делали главный на его стол, он нигде не нашел значительных упущений. Ошибкой было что он не послал кого-нибудь сразу по свежим следам осмотреть рабочий стол Дага Свенсона в редакции «Миллениума». Кто знает, что успел забрать оттуда Мика Альблунг из до того, как у него дошли до этого руки. И он самолично проверил стол. Второй было, промашкой было то, что следствие не узнало о приобретении Лизбет Саландер автомобиля. Однако Йеркер Хольберг доложил, что в машине не обнаружено ничего интересного. Кроме оплошности с автомобилем, вся работа следствия была произведена как нельзя более тщательно. На цин Цинкенс дамы... Он остановился перед одним из киосков и задумался, глядя на заголовки на первой странице какой-то газеты. Паспортная фотография Лизбе Саландра была помещена там, в верхнем углу. Основное внимание теперь уделялось уже другим новостям. Заголовок гласил «Полиция обнаружила лигу сатанистов, состоящую из лесбиянок». Он купил эту газету и пролистал до той страницы, где помещалась крупная фотография пяти девушек 18-19 лет, одетых во все черное, в кожаных куртках с заклепками, В джинсах и майках во обтяжку одна из девушек махала флажком с пентаграммой, другая подняла кулак, выставив вверх указательный палец и мизинец. Он прочел подпись под снимком. Лизбет Саландер водила знакомство с группой «Dead Metal», выступавшей в небольших клубах. В 1996 году эта группа воспевала «Церковь сатаны» и выпустила хитную мелодию «Этикет зла». Название «Персты дьявола» в газете не упоминалось, а лица были закрыты. Однако люди, знакомые с членами этой рок-группы, наверняка без труда могли узнать девушек. Следующий разворот был посвящен Мириам Ву, и в качестве иллюстрации на нем умелась фотография, сделанная на одном шоу на Бернсе, в котором она участвовала. На снимке, вид снизу, она была показана обнаженной по пояс с русской офицерской фуражкой на голове. Так же, как на фотографии девушек, ее глаза были закрыты черным прямоугольником. Подпись говорила, что ей 31 год. Подружка Лизбит Саландер писала о лесбиянском БДСМ-сексе. Эта женщина 31 года Утраду хорошо известна в стокгольмских кабаках. Она не делала тайны из того, что ее интересует женщины и что она предпочитает доминирующую роль в паре. Репортер даже разыскал девушку по имени Сара, за которой, по ее словам, пыталась ухаживать эта женщина. Девушка сказала что ее бойфренд был возмущен этими попытками. В статье утверждалось, что в данном случае речь шла о тайной и элитарной феминистской разновидности маргинальной части гей-движения, которая также проводит свои семинары «Посада Маза» в гей-параде. В остальном содержание статьи сводилось к обыгрыванию цитаты из принадлежащего в Амире Амву текста шестилетней давности, носившего, по всей видимости, провоцирующий характер, который репортер откопал в каком-то феминистском журнале. Бубланский просмотрел текст и затем выбросил газету в урну. Потом он стал думать о Хансе Фасте и Сони Мудик. Это два компетентных следователя, но из-за Фасты все время возникали проблемы. Он действовал людям на нервы. Бубланский понимал, что с ним нужно поговорить, но ему не верилось, что утечки информации происходили по вине Ханса. Подняв взгляд, Бубланский обнаружил, что стоит на Лунда-Гатан перед домом Лизбет-Саландр. У него не было заранее обдуманного плана наведаться на это место. Но он просто никак не мог разобраться, что она собой представляет. Дойдя до лестницы, ведущей в верхнюю часть Лунда, он остановился и надолго задумался, вспоминая рассказанную Микаэлем Блумквистом историю про нападение на Саландер. Этот рассказ тоже ничего не дал для следствия. После нападения не появилось заявление в полицию. Нападающие не были известны по именам. Блумквист не мог дать даже маломальски толкового описания их внешности и утверждал, что не разглядел номера фургона, который затем скрылся с места действия. Это в том случае, если нападение действительно имело место. Иными словами, был еще один тупик. Вобланский взглянул вниз на винно-красную хонду, которая все это время спокойно простояла на месте, и вдруг, откуда ни возьмись, появился идущий к подъезду Микаэль Блумквист. Мириам Ву проснулась в чужой комнате. Было поздно. Уже наступил день. Она выпуталась из простыни, села на кровати и огляделась. Неожиданным вниманием смена она воспользовалась как поводом для того, чтобы позвонить подруге и попроситься к ней переночевать. Но она признавалась себе, что этот поступок в то же время был бегством. Она испугалась, как бы к ней неожиданно не явилась Лизбет Саландер. Допрос в полиции и писанина, появившиеся о ней в газетах, подействовали на нее сильнее, чем она думала. Несмотря на принятое решение подождать с окончательными выводами, пока Лизбет не объяснит ей произошедшее, Мириам начинала подозревать, что ее подруга виновна. Она перевела взгляд на кровать, где лежала Виктория Викторсон, 37 лет, носившая прозвище «Дубль В». Она лежала на спине и что-то бормотала во сне. Виктория была стопроцентной лесбиянкой, Мириам Ву – Тихонько прошла в ванну и встала под душ. Затем выбралась на улицу и купила хлеба на завтрак. Здесь, в лавочке при кафе «Корица» на с дагадан Она нечаянно взглянула на выставленные газеты, а после того бегом бросилась назад в квартиру «Дубль В». Микаль спокойно прошел мимо винно-красной «Хонды» к подъезду, в котором жила Лизбет Саландер. Набрал код и скрылся за дверью. Пробыв там две минуты, он снова вышел на улицу. Никого не застал? С нерешительным выражением Блумквиста кинул взглядом улицу. Бубланский задумчиво наблюдал за его действиями. Инспектора Бубланский беспокоила мысль о том, что если Блумквист солгал про нападение на улице Лундагатан, он, скорее всего, ведет какую-то игру, а это в худшем случае могло означать, что он каким-то образом был причастен к убийству. Но если он сказал правду, а пока что у инспектора не было причин в этом сомневаться, то в этой драме присутствует некое скрытое уравнение, из чего следовало, что в ней участвуют больше действующих лиц, чем это кажется на первый взгляд. И что тут может скрываться гораздо более сложное преступление, чем простое убийство, совершенное психически больной девушкой в припадке безумия. Когда Блонквист стал удаляться в сторону Цинкенсдама, Бобланский его окликнул. Микаэль остановился, увидел полицейского и двинулся ему навстречу. Они сошлись внизу лестницы. «Привет, Блонквист. Вы ищете Лизбет Саландер?» «Отнюдь нет. Я искал Мириамву». «Ее нет дома. Кто-то слил съездом массовой информации, что она появилась в городе. Ей было что рассказать?» Бубланский задумчающе посмотрел на Микаэля Блумквиста и вспомнил его прозвище Кали Блумквист. «Пойдемте прогуляемся", предложил Бубланский. "Мне хочется выпить чашечку кофе". В молчании, миновав Хёгалитскую церковь, Бубланский привел Микаэля в кафе «Лилла Sisters возле моста Лильи Хольмсбру. Заказал двойной эспрессо с ложечкой холодного молока. А Микаэль взял порцию кофе с молоком. Они устроились в зале для курящих. "Давно мне не попадалось такого муторного дела", сказал Бубланский. "До какой степени я могу обсуждать его с вами?" не боясь завтра прочесть свои слова в «Эспрессо». Я не работаю на «Эспрессо». Вы понимаете, что я хочу сказать. Бубланский, я не верю, что Лизбет виновна. И теперь решил заняться частным расследованием на собственный страх и риск? Так вот, что за что вас прозвали Кали Блумквистов». Микаэль неожиданно усмехнулся. «А вас, я слышал, называют констебль Бубла?» Бубланский натянутый улыбнулся. «Почему же вы думаете, что Саландр не виновна? Я ровно ничего не знаю о ее опекуне, но убивать Дага и Мия ей было совершенно незачем». Особенно Мия. Лизбет терпеть не может мужчин, которые ненавидят женщин, а Мия как раз собиралась прищучить целый ряд мужчин, которые пользовались услугами проституток. Лизбет должна была целиком и полностью одобрить действия Мия, у нее есть моральные правила. Я никак не могу составить себе о ней четкое представление. Умственно отсталая психопатка или компетентный работник, способный вести расследование. Лизбет не такая, как все, она страшна социально, но ум у нее в полном порядке, и более того, она, по-видимому, способнее нас с вами». Бубланский вздохнул. Микаэль Блунквест высказал то же мнение, что и Мириамву. «В таком случае ее нужно отыскать. Я не могу вдаваться в детали, но у нас есть техническое доказательство того, что она была на месте преступления. И она связана с орудием убийства». Микаэль кивнул. «Очевидно, это значит, что вы нашли на нем отпечатки ее пальцев. Но это еще не значит, что она стреляла». Бубланский кивнул. «Драгон Арманский тоже сомневается. Он слишком осторожен, чтобы высказать это вслух. Но он тоже ищет доказательства ее невиновности. Ну а вы? Что вы думаете Я полицейский, я разыскиваю людей, потом допрашиваю. В данный момент перспектива Лизбет Саландер выглядит мрачно. Нам случалось приговаривать убийц при гораздо меньшем числе улик. Вы не ответили на мой вопрос. Я не знаю, если она не виновна. Кто тогда, по-вашему, мог быть заинтересован в том, чтобы убить ее опекуна и двух ваших друзей? Микаэль достал пачку сигарет и протянул ее инспектору. Тот отрицательно мотнул головой. Микаэль не хотел лгать полиции, И он решил, что нужно поделиться некоторыми соображениями о человеке по имени Зала. Нужно было рассказать о комиссаре Гуннере Бьерке из тайной полиции. Но Бубланский и его коллеги сами имели доступ к материалам Дага Свенсона, в которых имелась и та самая папка под названием залов Все, что от них требовалось, это прочитать ее содержимое. Вместо этого они действовали точно паровой каток и передали средства массовой информации все интимные детали частной жизни Лизбет Саландер. У него был план действий, но он не знал еще, куда это его приведет» то не хотел называть имя бьорка пока у него не будет полной уверенности, а еще Золоченко. Его можно было связать как с Бьюрманом, так и с Дагом и Мия. Беда была в том, что Бьерк ничего не рассказал. «Подождите, пока я еще покопаю, потом предложу альтернативную теорию. Надеюсь, что не полицейский след?» Микаэль усмехнулся. «Нет, пока еще нет». «А что сказала Мириам Ву? «Примерно то же самое, что и вы, у них была любовная связь». Бубланский покосился на своего собеседника. «Это не мое дело», — сказал Микаэль. Мириам Ву и Саландер были знакомы три года, она не знала ничего о Саландер, даже о том, где та работает. В это трудно поверить, но я думаю, что она сказала правду. Лизбет очень закрытый человек. Они помолчали. «У вас есть номер телефона Мириам Ву?» «Есть. Можете мне дать?» «Нет. Почему?» Микаэль, забота полиции. Незачем нам впутывать частных сыщиков с безумными теориями. У меня пока еще нет никаких теорий, но я думаю, что разгадка скрыта в материалах Дага Свенсона». «Мне кажется, вы сами можете найти Мириамву, если приложите некоторые усилия». «Возможно. Но самый простой способ — это спросить у того, кто знает номер». Бубланский вздохнул. Микайль вдруг почувствовал ужасное раздражение. «Что ж, вы считаете, что полицейские обладают особыми способностями по сравнению с теми, кого вы называете частными сыщиками?» — спросил он. «Нет, я так не считаю. Но у полицейских есть профессиональная выучка. Их работа — расследовать убийство. У частных лиц тоже есть выучка», — медленно произнес Микайль. «Порой...» «Частный сыщик гораздо лучше может расследовать дело, чем настоящий полицейский. Это вы так думаете? Я это знаю. Дело джоя Рахмана. Целая куча полицейских пять лет проспали, лежа на боку, пока Рахман ни в чем не виноват и сидел в тюрьме за убийство престарелой тетушки. Он так бы оставался в тюрьме и поныне, если бы одна учительница не посвятила несколько лет жизни проведению серьезного расследования». «Она не располагала теми ресурсами, которые есть у вас, но не только доказала его невиновность, но и указала на того, кто с большой долей вероятности мог совершить это убийство. В деле Рахмана речь шла о престиже, прокурор не желал слышать о фактах». Николь Блунгвист пристально посмотрел на инспектора Бубланский. Бубланский, я скажу вам одну вещь. В этот самый момент в деле Саландр тоже речь идет о престиже. Я утверждаю, что она не убивала Дага и Мия. Я это докажу, я отыщу вам альтернативного подозреваемого». И когда я это сделаю, я напишу статью, которую вам и вашим коллегам будет очень неприятно читать». По пути домой Бубланский почувствовал потребность побеседовать об этом деле с Богом, но вместо синагоги зашел в католическую церковь на Фолькунсгатан. Он сел на скамейку в задних рядах и неподвижно просидел там час. Как еврею ему в сущности нечего было делать в католической церкви, но там царил такой покой, что он регулярно туда захаживал, когда ему требовалось привести в порядок собственные мысли». Иоанн Бубланский считал, что католическая церковь – самое подходящее место для размышлений, и верил, что Бог на него за это не обидится. Кроме того, между католичеством и иудаизмом имеется одна важная разница. В синагогу он шел, когда ему хотелось человеческого общения и участия. Католики же ходили в церковь для того, чтобы спокойно побыть наедине с Богом. Все в церкви располагало к тому, чтобы вести себя тихо и не мешать другим посетителям. Он думал о Лизбе Саландер и Мириамву и о том, Что ж такое скрывали от него Эрика Бергера и Микаэль Блумквист? Несомненно, они знают о Саландер что-то такое, чего не сказали ему. Он размышлял над тем, какие изыскания проводила для Микаэля Блумквиста Лизбет Саландер. В какой-то момент ему пришла мысль, не работала ли Саландер на Блумквиста как раз перед тем, как он разоблачил эфириста Венерстрёма. Наскоро он отбросил это предположение. Лизбет Саландер просто не имела отношения к такого рода драматическим событиям и едва ли могла обнаружить в этом деле что-то ценное – Каким бы мастером по изучению личных обстоятельств она не была, Бобланский был озабочен. Не нравилась ему упорная уверенность Микаэля Блумквиста в невиновности Лизбет Саландер. Одно дело, если его самого одолевают сомнения, но он полицейский, так что сомневаться – это часть его профессии. И совсем другое дело, когда ему бросают вызов сыщик-любитель. Он не любил частных сыщиков, а они чаще всего ухватывались за теории разнообразных заговоров. Газеты, конечно, охотно откликались на это аршинными заголовками. На полиции от них только прибавлялась масса лишней работы. Нынешнее дело грозило стать самым муторным из всех, какие ему когда-либо приходилось распутывать. В каждом убийстве должна быть своя внутренняя логика, но здесь он никак не мог нащупать главный узел. Если на Марья торгет найден зарезанным 17-летний парнишка, то нужно искать группу бритоголовых или молодежную шайку, которая за час до события шаталась возле станции «Седра». Ты разыскиваешь друзей, знакомых, свидетелей, и очень скоро выходишь на подозреваемых. Если речь идет о застреленном в пивной в Шерсхольме 42-летнем мужчине и выясняется, что он был бойцом мюгославской мафии, то надо вычислить, кто затеял, переделал сверх влияния в области контрабанды сигарет. Если обнаруживается тело задушенной в своей квартире приличной 26-летней женщины, которая вела добропорядочный образ жизни, ты ищешь ее бойфренда или того, с кем она накануне вечером познакомилась в пивной. Бабланский провел уже столько следствий, что теперь, кажется, мог с любым справиться, не задумываясь. А ведь как хорошо начиналось нынешнее расследование. Прошла всего пара часов, а у них уже был выявлен главный подозреваемый. Лиз Бетсаландер была прямо создана для этой роли. Несомненный психиатрический случай, склонность к насилию, отсутствие сдерживающих влияний, проявлявшиеся у нее на протяжении всей жизни. Практически это означало, что остается только поймать ее и получить признание, или, смотря по обстоятельствам, отправить в психушку. Но затем все пошло наперекосяк. Живет Саландер не там, где числится. В друзьях у нее оказываются такие люди, как Драгон Арманский и Микаэль Блумквист. Поддерживает связь с какой-то лесбиянкой, которая занимается сексом с использованием наручников, из-за которой в средствах массовой информации поднялась к утерьма, в то время как ситуация без того усложнилась. Оказалось, что в банке у нее лежит 2,5 миллиона крон, хотя неизвестно, где она работает. А тут вдруг является Блумквист со своими версиями, в которых речь идет о нелегальных поставках секс-рабынь и теории заговоров, А ведь при его журналистской известности он, пожалуй, впрямь обладает достаточным общественным весом, чтобы с помощью одной вовремя напечатанной статьи повергнуть следствие в полный хаос. И самое плохое, что главную подозреваемую оказалось невозможно найти, несмотря на то, что и росточек у нее от горшка два вершка, и бросающаяся в глаза внешность, да еще и татуировки по всему телу. Со дня убийства прошло уже почти две недели, а никто даже не догадывается, где она может быть». Гунар Бьорк, заместитель начальника отдела по делам иностранцев в службе безопасности, пребывающей на больничном в связи с переломом мениска, пережил после ухода Микаэля Блумквиста тяжелые сутки. Тупая боль в спине не отпускала его весь день. Он все время ходил взад, вперед, по чужой вилле, не в силах взять себя в руки и предпринять какие-то действия. Он пытался обдумать случившееся, но ему никак не удавалось сложить отдельные детали в целостную картину. Он никак не мог разобраться в том, как одно связано с другим. Впервые услышав новость об убийстве Нильса Бьюрмана на следующий день после того, как было обнаружено тело, он не испытал ничего, кроме удивления, однако не удивился, когда в качестве главной подозреваемой была назначена Лизбет Саландер, и за ней началась охота. Он внимательно следил за тем, что говорили по телевизору, покупал все газеты, какие только можно было достать, и прочитывал все, не пропуская ни строчки. Он ни секунды не сомневался в том, что Лизбет Саландер психически нездоровый и способна на убийство. У него не было причин сомневаться в ее виновности или ставить под сомнение выводы полиции. Напротив, все, что он знал о Лизбет Саландер, подтверждало, что она настоящая сумасшедшая. Он уже готов был сам позвонить и предложить следствию свою помощь в качестве консультанта. Или хотя бы проконтролировать, все ли они делают как нужно. Но потом решил, что это дело его уже не касается. Им занимался чужой отдел, и там хватает компетентных специалистов, которые сами во всем разберутся. Кроме того, своим вмешательством он мог привлечь к себе нежелательное внимание, а этого следовало по возможности избегать. Поэтому он постарался успокоиться и только рассеянно следил за развитием событий. Приход Микаэля Блумквиста нарушил его покои. Бьорку никогда и в дурном сне не снилось, что кровавая оргия, устроенная этой Саландер, может как-то затронуть его лично что одной из ее жертв окажется сволочной журналист, который собирался ославить его на всю Швецию. Тем более он уж никак не думал, что в этой истории, словно граната с выдернутой чекой, всплывет имя Зала, и уж полной неожиданностью оказалось то, что это имя известно Микайлю Блунквисту. Все это было настолько невероятно, что противоречило здравому смыслу. На следующий день, после посещения Микайля Блунквиста, Бьорг позвонил своему бывшему начальнику, 78 лет, проживающему в Лахольме. Надо было выяснить, что к чему, не выдавая, однако, что он позвонил не только из чистого любопытства и профессионального интереса. Разговор вышел довольно кратким. «Это Бьерк. Думаю, ты читал газеты». «Читал, она снова появилась. И, похоже, мало изменилась. Теперь это уже нас не касается. А ты не думаешь, что...» «Нет, не думаю. Все это было давно и уже позабыто, нет никаких связей. Но подумать только, что именно Бьерман. Не было ли ошибкой назначить ее во ее опекуном?» Несколько секунд трубка молчала. «Нет». Это не была ошибка, это было очень хорошо, сработало три года назад. А то, что случилось сейчас, кто же это мог предвидеть? «Сколько было известно Бюрману? Бывший шеф вдруг захихикал в трубку. «Ты сам отлично знаешь, что за человек был Бюрман. Звезд он с неба не хватал. Я имею в виду, знал он, с кем это связано? Может ли оказаться в его архиве какая-нибудь ниточка?» «Нет, конечно, нет. Я понимаю, о чем ты спрашиваешь, не беспокойся. Саландер очень не кстати затесался в эту историю». Мы устроили так, чтобы Бьюрману досталось это поручение, но только для того, чтобы сохранить за собой возможность выбирать ей опекуна. Лучше уж он, чем какая-нибудь темная лошадка. Если бы она начала что-то болтать, он бы прибежал к нам, а теперь все разрешилось наилучшим образом. В каком смысле? А в таком, что после всего случившегося Саландер надолго окажется в тихушке. Окей. Так что не беспокойся, спокойно наслаждайся своим больничным. Но этого пожелания Гуннар Бюр как раз не мог выполнить, об этом позаботился Микаэль Блумквист. Бьерк уселся за кухонный стол и, устремив взгляд вдаль Юнгфру Фьорда попытался разобраться в своем положении. Опасность грозила ему с двух сторон. Микаэль Блунквист хотел опубликовать его имя в связи с сюжетом о проституции. Ему грозил серьезный риск завершить свою полицейскую карьеру на скамье подсудимых по обвинению в уголовном преступлении сексуального характера. Но наибольшую опасность представляла охота Микаэля Блунквиста на Золоченко. Каким-то образом, тот был замешан в этой истории, а это могло прямиком привести к Гунару Бьерку. Бывший шеф заверил его, что в архиве Бюрмана нет ничего, что могло бы навести на этот след. На самом деле там кое-что было. Расследование 91 года, а эти материалы Бюрман получал от Бюрка. Он попытался подробно вспомнить встречу с Бюрманом, которая состоялась девять месяцев тому назад в старом городе. В один прекрасный день Бюрман позвонил ему на работу и предложил выпить пива. Они говорили о пистолетной стрельбе и всяких пустяках. Но Бюрман захотел увидеться с ним ради особой цели. Он просил об услуге. Он спрашивал про Золоченко. Бюрк встал и подошел к ухонному столу. Он тогда малость захмелел, даже порядком захмелел. «О чем там спрашивал Бюрман? «Кстати сказать, я занят делом, в котором возник старый знакомый, да? А кто же это? Александр Золоченко, помнишь его? Как же? Такого не очень-то забудешь. Куда он с тех пор делся?» Собственно говоря, это не касалось Бюрмана, и, в общем-то, надо было хорошенько разобраться, почему он об этом спрашивает, Не потому ли, что он теперь опекун Лизбит Саландер? Он сказал, что ему нужно то старое следственное дело. И Бьерк его дал. Бьерк допустил ужасную ошибку. Он исходил из того, что Бьерман в курсе. А что еще ему было думать? А Бьерман представил дело так, будто он просто хочет найти быстрый путь в обход бюрократических рогаток, ведь если найти идти официальным путем, то везде секреты и ограничения. Так что все тянется месяцами, тем более в таком деле, которое касается Золоченко. «Я дал ему следственное дело», — думал Бьерк. Оно по-прежнему было под грифом «секретно», но причина выглядела уважительной, а Бьюрман был не тот человек, который станет болтать лишнее. Он был дурак, но не болтун. Ну, подумаешь, кому это могло повредить, ведь прошло уже столько лет. Бюрман надул его, он сделал вид, будто все дело в бюрократических формальностях. Чем больше Бюрк об этом думал, тем больше убеждался в том, что Бюрман очень тщательно спланировал беседу с ним. Но какая у Бюрмана была цель, и почему Саландр его убила? В субботу Микаэль Блумквист еще четыре раза наведывался на Лунда в надежде застать дома Мириам Ву, но без успеха. Значительную часть дня он провел в кофейном баре на Хорнс где сидел со своим ноутбуком, заново перечитывая электронную почту Дага Свенсона, которая приходила ему на адрес Миллениума, а также материалы из папки под названием «Зала». последние недели, перед тем, как произошло убийство, Даг посвящал разысканиям, связанным с «Залой» все больше своего рабочего времени. Микаэль очень жалел, что не может позвонить Дагу Свенсену и спросить у него, почему документ о Берини П. находился в папке зала. Единственное разумное объяснение, до которого додумался Микаэль, состояло в том, что Даг подозревал залу в ее убийстве. В пять часов дня ему неожиданно позвонил Бубланский и сообщил номер телефона Мириам Ву. Микаэль не понял, что заставило полицейского переменить свое решение, но, получив номер, начал названивать Мириам примерно каждые полчаса. Только в 11 вечера Мириам снова включила свой мобильник и ответила на его звонок. Разговор вышел коротким. «Здравствуй, Мириам. Меня зовут Микаэль Блумплист. Кто ты, черт возьми? Я журналист, работаю в журнале, который называется «Миллениум». Мириам Ву очень выразительно высказала ему по этому поводу свои чувства. «Ага, тот самый журналист. Поди ты к черту, несчастный журналюга!» На этом она оборвала разговор, не дожидаясь, пока Микаэль объяснит ей цель своего звонка. Мысленно выругав Тони Скалу, он попытался дозвониться еще раз, она не ответила. В конце концов он послал ей сообщение. «Пожалуйста, позвони мне. Это очень важно». Уже за полночь Микаэль выключил компьютер, разделся и лег в кровать. На душе было тоскливо, он пожалел, что рядом нет Эрики Бергер. В стиле Терминатора. 24 марта, 8 апреля. Корень уравнения – это число, подставив которое мы превращаем в уравнение в равенство. Говорится, что корень отвечает уравнению. Для того, чтобы решать уравнение, нужно найти все корни. Уравнение, которое справедливо при всех возможных величинах неизвестных, называется равенством. А плюс Б в квадрате равно А в квадрате плюс 2АБ плюс Б в квадрате. Великий четверг, 24 марта, понедельник, 4 апреля. Первую неделю полицейской охоты Лизбет Саландр провела вдали от драматических событий. Она спокойно сидела в своей квартире на Фискаргатан в районе Мосыбаки. Ее мобильник был выключен, сим-карта из него вынута. Этим мобильником она больше не собиралась пользоваться. Все более удивляясь, она при помощи интернет-версии следила за газетными заголовками – и слушала новости по телевизору. Собственная паспортная фотография, сначала появившаяся в интернете, а затем сопровождавшая все заставки телевизионных новостей, вызывала у нее раздражение. На ней у нее был дурацкий вид.